Глава десятая, в которой Карен решается на авантюру, нарушив свой зарок, а также проясняются обстоятельства и причины бегства Виктридиса. «Госпожа Карен! Госпожа Карен!» «Да что это за напасть такая? Госпожа Карен, вы меня слышите?» Я резко обернулась. Погрузившись в раздумья, о на мою голову беде, я и не заметила, как на дороге, ведущей от мельницы к дому Виктредиса, появилась подвода. Из-за того, что эта часть склона была покрыта густым леском из осины и ольхи, я не увидела ее, когда таращилась на горизонт в тщетной надежде увидеть удаляющегося магистра. Мужичок весьма потрепанного вида, правящий лошадью, остановился напротив ворот и пытался привлечь мое внимание. Я, пребывая в ступоре, не слышала его приветствия, и лишь когда он, забыв о вежливости и хороших манерах, проорал мне прямо в ухо: Госпожа Каран, я соизволила его заметить. Это был Мэтр Буаниль, коренной житель Эсварда. По долгу службы магистр Виктредис часто с ним общался, хотя и не скажу, что по приятным поводам. Ну да ладно, об этом чуть позже. «Доброе вам утро, сударыня», — любезно произнес мэтр Буаниль. «Не скажете ли мне, проснулся ли уже почтенный магистр?» Я уже была открыла рот, чтобы сообщить потрясающую новость о почтенном магистре, как вспомнила, что на сегодняшнее утро мой удел — мычание. Вся нижняя часть лица до сих пор была онемевшей. Вряд ли я смогла бы при таком положении вещей объяснить мэтру Буанилю, что Виктредис сейчас удаляется от нас в неизвестном направлении со всей доступной ему скоростью. Следовало подождать, пока ко мне вернется дар речи, затем отправляться в Эсворт дабы уведомить бургомистра о бегстве поместного мага. Тот немедля поставит в известность Лигу, и мне останется только собрать мои скудные пожитки, ведь комиссия появится тут практически сразу, воспользовавшись преимуществом телепортации перед тряской в случайной повозке под дождем. Скорее всего, уже завтра я буду сидеть напротив Стелла Ван Хагевен, пытаясь придумать ответы на ее вопросы и молиться, чтобы они показались ей достаточно убедительными. И тут в голове моей появилась мысль, которая тогда показалась гениальной, хотя и крайне авантюрной. Потом, конечно, я поняла, что она была просто идиотской. Но тогда, стоя около ворот, угнетаемая мыслью о неминуемом крахе всех своих скромных надежд, я не могла предвидеть всех последствий этого решения. Это еще раз доказывало, Я не умела учиться на собственных ошибках. Короче, в тот момент я подумала приблизительно следующее. А зачем сообщать кому-то о бегстве этого мерзавца именно сейчас? Никто и не заметит его отсутствие. Дом стоит на отшибе, и магистр редко показывался на людях в последнее время. А уж затем, когда мой срок наказания истечет, можно и оповестить, кого следует. Идиотская мысль, как я и говорила чуть раньше. Но тогда она мне показалась спасительной. Всего лишь несколько дней поморочить голову Эсвардцам, отработать свой срок — и лишь тогда оповестить Лигу о бегстве поместного мага. Комиссии предстоит немало попотеть, прежде чем выяснится, когда и при каких обстоятельствах пропал Виктредис. Я к тому времени, вполне вероятно, буду уже далеко от Академии. И даже если это нарушит планы моего крестного, выследить меня магом после истечения срока контракта будет не так-то просто. Звучало это превосходно. Намного лучше, чем сообщить о бегстве Виктридиса Бургомистру, собрать вещи и добровольно сдаться Стелле Ван Хагевен. Соблазн был велик, и я не выдержала. Слишком уж несообразными мне казались две эти величины, лежавшие на чашах весов моего будущего. «Десять дней лжи» и «Стелла». Или первая или второе. Я посмотрела в глаза Буанилю и выразительно покачала головой, чувствуя, как необратимо набирает ход моя рискованная затея. Еще почивает», — огорчился он и с осуждением заметил. «Что-то у него вошло в привычку долго спать. Нехорошо это, знаете ли, нехорошо». Ну, ничего не поделаешь. Будить его резону нет. Попробуй что втемяшить в голову сонному человеку, а если он еще и не позавтракавши?» Ладно. Передайте ему, госпожа Карен, чтоб к обеду явился к коронеру нашему. А затем и к бургомистру заглянул. По полудне намечается совет, и присутствие чародея нужно до зарезу. «Не запамятуете?» Я развела руками, при этом вскрайв рожу, типа «Да что вы!» «Да знаю я, знаю, что вы, барышня, ответственная», — добродушно признал Буаниль. «Но только к Коронеру, чтоб магистр явился побыстрее. Шибко важное дело». Тут я явила миру истинное искусство пантомимы и смогла изобразить выражение лица, «А что такое?» «Как это выглядело, не спрашивайте. Достаточно будет сказать, что мой собеседник меня понял». «Да вот опять покойника у мельницы выловили!» С досадой махнул рукой Буаниль. «Уже пятый, царство ему небесное!» «Мельник дюжи злобствует!» «Да оно и понятно!» «Только полнолуние!» «Бац!» «Новенького принесло!» Вот я и ездил забирать бедолагу. Еле подцепил багром. Уж очень неудобно под колесо его утянуло. Он лежит, сердешный, на телеге. Сейчас доставлю его Коронеру, а там только вашего магистра и жду. Без него никак нельзя. Опять эта пакость на шее. Это по его специальности будет. Ну да поеду я, и так подзадержался». Я кивнула ему на прощание и проследила, как он взбирается на телегу, где лежало тело, прикрытое мешковиной. Две синюшные ноги торчали из-под куцева савана. Я и забыла, что сегодня полнолуние. Мэтр Буаниль был из тех людей, которые по непонятной причине соглашаются на такую работу, куда других и кнутом не загонишь. Они способны сделать самое паршивое дело, при этом вздыхая и приговаривая на всё воля сил небесных. «Скажи такому выпотрошить Левиафана перочинным ножиком. Он и глазом не моргнет, только озабоченно заметит. Зверюга-то здоровая, до вечера никак не управится». «Они любят выпить. Ну да как при такой жизни не пить и пофилософствовать?» Чаще всего семьи у них нет, так как их заработок отпугивает всех трезвомыслящих женщин. Я таких людей уважала. Что бы без них делали все остальные? Буаниль выполнял всяческую общественную работу. Копал могилы, сжигал падаль, валяющуюся на дорогах, помогал Коронеру и доставлял к нему безвестных покойников, найденных в окрестностях города. Я считала, что бургомистру следовало бы объявить его почетным гражданином Эсварда. Но прочие горожане не разделяли моего мнения. При виде телеги Буаниля они кривились, крестились и в полголоса бормотали «Опять этот старый падальщик». Так как в обязанности поместного мага, согласно кодексу, входил осмотр всех покойников, смерть которых носит подозрительный и скоропостижный характер, С Буанилем у нас были весьма тесные отношения. Его появление около дома Виктредиса всегда предвещало неприятную работу с душком, как говаривал Коронер, еще один наш близкий знакомый. Магистр, ясное дело, терпеть не мог осматривать трупы в поисках подозрительных ран или отметин, которые могли бы свидетельствовать о том, что смерть наступила, при непосредственном участии кого-то постороннего. Однако должность обязывала. Нет, конечно, проломленные черепа и перерезанные глотки были в видении почтенного коронера мэтра Тибо, но всякого рода укусы, обглоданные конечности и выпотрошенные животы были прерогативой Виктредиса. Ему следовало проверить, не является ли сие признаком появления в округе некой твари либо монстра, склонного к смертоубийствам людей либо домашнего скота, а также произвести ряд действий, направленных на нейтрализацию или ликвидацию чудовища, замеченного в каннибализме или же браконьерстве. Цитата из Кодекса поместного мага, которым руководствовался каждый чародей, исполняющий эти почтенные обязанности. Виктридис явно не желал производить ряд действий, направленных на ликвидацию монстров, и по этой причине большинство осмотренных им тел вменялись в вину волкам, медведям и рысям, которые не относились к списку Абелиана, знаменитому перечню существ, признанных монстрами. Какими соображениями руководствовался Абелиан при составлении своего списка, я не знаю быть может, личными антипатиями. Но главная суть этой непонятной нормальному человеку классификации была в том, что с монстрами должен был разбираться маг, ибо злобность их и коварство зело опасны для человека несведущего. А волками и медведями — охотники. Виктритис был человеком рассудительным и считал, что если в окрестных лесах станет на пару хищников меньше, от этого вреда никакого не будет. Пусть те и не имели никакого отношения к очередному обглоданному покойнику. А вот его собственная персона имеет слишком большую ценность, чтобы рисковать ею в противоборстве со злобной и коварной тварью. Так что он яростно отрицал наличие какого-либо монстра в этих местах и настоятельно обращал внимание городского совета на резкое увеличение поголовья волков, которые уже совсем страх потеряли и нападают на людей среди города. Подозрительно обглоданные трупы появлялись не так уж часто. Местность вокруг Эсварда была довольно спокойной, несмотря на близость Эсва, и никто особо не обращал внимания на фокусы Виктредиса. Логика мага, пусть и не внушала уважения, но была вполне понятна как коронеру, так и бургомистру. Они предпочитали закрывать глаза на подобные случаи, дабы не ссориться с магом. Так Виктредис и изворачивался, стремясь оградить себя от непосредственного контакта с монстрами до той поры, пока не появились эти самые покойники умельницы. Дело было в самом начале весны. Тут уж списать на волков не получилось. Вряд ли волк прокусит жертве еремную вену, высосет кровь и выкинет тело в реку. По городу пошли слухи. Байки байками, а упыри даже в самой страшной глуши появлялись редко и, следовательно, пугали население куда сильнее, чем обычные хищники. Легенды о вампирах, всегда пользовались популярностью в народе, и дети, едва научившись говорить, уже знали про серебро, чеснок, осину и так далее. Книги «Страсть вампира», «Носферату», «Глоток любви» и «Кровопийцы. Взгляд изнутри» были изданы почти во всех королевствах, а многие девицы до брачного возраста имели склонность гулять при полной луне, тщетно надеясь на встречу с элегантным холостым упырем. Впрочем, это в больших городах вампир являлся романтическим героем. В городах вообще извращения более разнообразны. А в провинции вампир отождествлялся с бесовской нежестью и не вызывал никаких матримониальных намерений. Несмотря на то, что погрызенных покойников за весну насчитывалось шесть, а укушенный был только один. Эсвардцы ударились в панику. Бургомистр впервые не пошел на поводу у Виктредиса и заявил, что долг поместного мага — изничтожить упыря, в доказательство присовокупив ту самую цитату из Кодекса. Магистр понял, что уж на этот раз ему не отвертеться. Оставалось надеяться, что неизвестный кровосос — Наведался Весворд случайно, и более умельницы никого не выловят. На следующий день я смогла наблюдать живописнейшую картину отчаяния Виктредиса, когда мэтр Буаниль приехал с известием о втором покойнике у мельницы. Тот тоже плавал у колеса, был укушен в шею и полностью обескровлен. Виктредис с достоинством перенёс этот удар судьбы и закрылся в своей комнате. На приглашение Коронера осмотреть совместно тело он ответил резким отказом и приказал мне принести бутылку вина. Так как пил он крайне редко, этой бутылки вполне хватило ему, чтобы напиться до полусознательного состояния. Если бы его дом не стоял на отшибе, то эсворцы могли бы стать свидетелями весьма занимательного зрелища. Магистр третьей степени в одном из подним, грациозными прыжками носился по саду, издавал дикие, впрочем, не лишенные некоторой музыкальности вопли, и подпрыгивая, пытался поймать нечто видимое только ему. Заходом солнца он успокоился, затих и мирно уснул около колодца положив голову на пышную розетку одуванчика. Я волоком оттащила его к дому, чудом преодолев крыльцо и уложила спать на ветхом диванчике, что стоял в прихожей. Словно в насмешку, первым, что услыхал Виктредис, проснувшись в состоянии тяжелейшего похмелья на следующий день, была новость о третьем трупе. В этот раз, Его насильно извлекли из постели и отвезли в город. Я с ним не поехала, так как занималась огородными работами, скапывала за конюшней грядки. Не знаю, что там говорили магу, но вернулся он злобнее Василиска, потребовал три бутылки вина и мрачно сказал в пустоту «Не дождётесь». Наверняка это был ответ на требования бургомистра, пойти и изловить кровососущего монстра. Второе полнолуние ознаменовалось еще двумя жертвами. Магистр отреагировал также. Никакая сила не могла заставить его идти на поиски вампира. Злобный монстр мог перекусать весь город, наплевать в колодец на городской площади и нагло покружиться над местным храмом. Все это оставило бы чародея равнодушным. Виктредис был не готов к героическим поступкам и не собирался готовиться к ним в дальнейшем. Однако и бургомистр был не лыком шит. Когда Мак не явился по его требованию на заседание городского совета, городоначальник приехал в Чародейский дом лично, и уж эту беседу я могу передать дословно, потому как во время он и чистила дымоход камина, выходящего в гостиную. Бургомистр. Ты, малодушный, подлый, лживый. Последующие эпитеты я, пожалуй, опущу. Сколько можно просиживать штаны? Ты маг или кто? Сколько еще нам покойников выловить из реки, чтобы ты, наконец, взялся за ум? В городе уже не продыхнуть от чеснока. Мою серебряную табакерку украл песец на наконечнике для стрел, а дозор отказывается в полнолуние заступать на ночное дежурство. В городе паника. А маг закрылся у себя в доме и носа не кажет. Что ты скажешь на это, трусливая скотина? Виктредис Нервно, но агрессивно. «Я бы вас попросил». «Легко вам говорить, пойди и убей вампира». «А хоть кто-то из вас знает, как это сделать?» «Утопить его в бочке со святой водой?» «Закормить чесноком до смерти?» «Смешно». «Пусть кто-то из тех, кто горазд на обвинение в мой адрес, попробовал бы поймать упыря, а я посмотрел бы, что из этого получится». «Полагаете...» «Я слеплен из какого-то другого теста, чем все остальные? Что я несъедобен?» Бургомистр ревет, как медведь. «Ты же маг! Это твоя работа!» Виктредис. «Если я отправлюсь на поиски упыря, то вполне может статься, что я уже не буду ни магом, ни кем-либо другим. Покойники сословия не имеют». Бургомистр. Народ в тебя верит, Виктредис, с вызовом. Если он будет в меня верить посмертно, меня это не утешит. Пусть лучше этот самый народ не шатается ночами где попало. Поверить не могу, что здесь живут недоумки, не способные понять, что в полнолуние надо бы насидеть дома. Бургомистр перейдя на угрожающий официальный тон. «Ну, знаете ли, господин поместный маг, я, конечно, не хотел доводить ситуацию до критической точки, но, видимо, придется. Если до следующего полнолуния монстр не будет уничтожен, и вы мне не предъявите его тело, я немедленно уведомлю Лигу о манкировании обязанностями Нашим поместным магам. Уразумели? Виктредис. Ха, напугали. Думаете, другой поместный маг отправится ночью ловить вампира? В Академию умалишенных не берут. Это дело для боевого мага, который обучен ратному делу и уничтожению чудовищ. А я поместный маг. Поместный. Моё дело — медведку выводить, мышей, максимум — крысолаков. А вампира? нету, уж, увольте. Бургомистр. Холодно. Моё дело предупредить. Надеюсь, у вас проснется совесть до следующего полнолуния. До свидания. Виктредис, Ха! На том беседа и завершилась. Мне было абсолютно ясно, что единственным способом отправить Виктридиса ночью в полнолуние на поиск вампира остается насильственный. Оглушить, связать, начинить чесноком, завести на кладбище и отпустить на все четыре стороны. Авось наткнется случайно на упыря. И я продолжала выгребать сажу. Виктридис мне и раньше не нравился, Но уж после этого... И попробуйте мне доказать, что маги — благородные и храбрые люди, борющиеся с мировым злом. Ха! С медведкой и мышами полевками. Я медленно прошла по саду, пиная зеленые яблоки. Побег Тредиса теперь открылся мне в новом свете. Как же я могла упустить из виду, что приближается новая полнолуние? Теперь ясно, почему этот мерзавец сбежал. Новые горизонты ему захотелось увидеть, вдохнуть воздух свободы. Ха. Просто Виктриди знал, что уж сегодня ему точно не отвертеться. Что негодующие эсварцы во главе с бургомистром за ноги отволокут его на кладбище и привяжут там, к какому-нибудь кресту. И ни одно нападение упыря в истории Эпфелереда не будет столь желанным, долгожданным и пышно празднуемым. Нет, но каков мерзавец! Написать в своей эпистоле, что его «засасывает рутина» стригущего лишая, свинки и чего-то там еще, как Люша, что ли, А вот появление вампира, которое могло бы внести разнообразие в его скучную жизнь, что-то его не слишком вдохновило. И ведь не побоялся бежать в ночь полнолуния, стервец. Даже вампир на него не позарился. Я подошла к крыльцу. Из-за дверей доносился запах свойственный догорающей яичницы. Но теперь мне было на это плевать. «Не нужно больше готовить по утрам. Не для кого больше гладить тогу. Никто не будет с кислым видом напоминать мне, что пора помыть полы в лаборатории, а после и пробирки сполоснуть. Ничья лошадь не будет истошно ржать в конюшне, требуя свежей травы. Больше у меня нет хозяина». Что-то мне подсказывало что свободного времени у меня от этого больше не станет. Так, пришла пора собираться в город.